Глава пятая. Мелиса боялась шелохнуться под немигающим тяжелым взглядом, можно сказать, убийственным. Мужчина уделил ей внимание не больше, чем остальным, но девичья нутро успела скрутить необъяснимым страхом. «А чего мне, собственно, бояться?» — воспряла духом ведьма. «Ворожей, колдуньи и ведуньи в седьмом поколении, Мелиси Клевских, дочери одной из сильнейших ведьм, что на любом колдовском сборище сидит по правую руку от Верховной. Внучки Ингельды Бездушной. Внушения не прошли даром. Гордо вскинув голову, мило готова была заговорить с владельцем стального взгляда. Выйти из-за спин и дерзко окликнуть тоном гордым и надменным. Воображение уже нарисовало, как вытянется его породистое лицо. Округлятся глаза цвет ртути. А на острых скулах заходят желваки. «То ли еще будет, господин Чертогорский?» В том, что это и есть владелец базы, сомнений у ведьмы не возникало. «Идиоты!» — выкрикнул мужчина перед тем, как раздался второй взрыв, жаркий и оглушающий, до да писка в ушах. В воздух взлетели огромные металлические емкости, а по бетону разлился огонь. Зеваки, что скрывали Милису за своими спинами, с криками бросились прочь, открывая ее чужому взору но никому до нее не было дела. «Все вон!» – заорал Чертогорский. «Я сказал вон!» Рабочие в ужасе выбегали за ограждение. «Все!» – кричал и указал пожарным на ворота. Наряд безрезультатно заливал пожар водой. Огонь тут же испарял влагу и расползался дальше. У Милы мелькнула мысль помочь, подчинить пламя, приказать ему погаснуть. Иначе из-за ошибки работников базы пострадают все вокруг, но ее опередили. Оттолкнув пожарных, Чертогорский подошел ближе к огню. Алые языки яростно плясали, подсвечивая потянутую фигуру, выделяя ее идеальным черным силуэтом. Что он задумал? Ведьму вело любопытство. Скрыв себя от посторонних глаз, она прошла сквозь ворота и ощутила тепло, исходившее от огня. Один этот факт должен был натолкнуть на мысль, что он не человек. Там, где стоял мужчина, не просто тепло, а невыносимо жарко. Не зря говорят, любопытство сгубило кошку. Но об этом ведьма вспомнит намного позже. Он находился на расстоянии вытянутой руки от бушующей стихии. С порывами ветра пламя касалось подошвы лаковых ботинок. Скинув ладонь перед собой, мужчина коснулся пламени. Нет, не так. Оно само тянулось, ища встречи. Ласкала узкую ладонь и оплетала длинные пальцы. милиса встревоженно обернулась. «Разве никто не видит происходящего?» «Так и есть. Никто». За ее спиной выросла высокая стена из огня в полтора человеческих роста. «Не ошибся, ведьма!» Слова прозвучали непозволительно близко. Мила отвлеклась на мгновение, и мужчина уже стоял в шаге от нее. Его рубашка тлела, открывая верхнюю часть груди. Брюки походили на рыбацкую сеть, неизвестно как, держась на бедрах хозяина. Сделай он шаг или резкое движение. Останется обнаженным. Демон! Холодные серые глаза сменили цвет. Расплавленный металл, так можно назвать то, что видела сейчас ведьма. Алый, желтый, золотистый сплетались в завораживающие потоки. Ведьма! Повторил демон, причмокивая от удовольствия. «Какой щедрый подарок судьбы! Стихийная! Как твое имя?» Мелиса громко и искренне рассмеялась. «Неужели он действительно рассчитывает услышать из моих уст имя? Колдовское имя? Никогда!» «Могла бы и догадаться». Она проигнорировала вопрос. «Беспринципный любитель наживы, готовый ради денег погубить все живое». «Черта Горский», — разделила его фамилию на части, удивляясь своей слепоте и глупости. В ярких голубых глазах демон читал пренебрежение, открытое и жгучее. Задрав голову, она не отводила взгляда от его лица. Еще ни одна женщина не смотрела на него с такой непокорностью и вызовом. «Покажи себя!» Демону захотелось увидеть настоящий облик, а не красивую оболочку, что искусно создавали колдуньи, пряча за ней столетиями изуродованное лицо и тело. «Это, пожалуйста, смотри!» Она сделала шаг назад и кокетливо повернулась одним боком, потом вторым, спиной, и спросила. «Всё рассмотрел?» Мелиса не волновалась и не испытывала ужаса. «Но что мне, простой бес или инкуб?» «Да, определённо инкуб, слишком красив и глуп». «Как твое имя? Да чего же бестолковый? Кто в своем уме собственноручно отдаст власть над собой, назвав незнакомцу имя?» «Покажи настоящую себя!» Демон не унимался, подошел ближе. «Третий раз я не стану повторять!» Их окружало пламя, скрывая и отрезая от остального мира. «Болван, созданный для удовлетворения низменных потребностей!» «После тебя низший!» Она в открытую дерзила и насмехалась. Ясно, как белый день, что полезной беседы с Инкубом не выйдет. Ей не удастся повлиять на разум или принудить любым другим способом. остается лишь один вариант — применить силу, заставить отступиться. «С удовольствием!» Инкуб сделал несколько шагов назад, на что пламя, в Торе, отступало перед своим хозяином. «Да чего же хорош!» подумала Милиса, рассматривая мужское тело. Именно такое, какому она отдавала предпочтение. Жилистое, сильное, грациозное, твердое на ощупь. Демоны точно знают толк в мужской красоте. Утвердилась в девичьем сознании. И он распахнул крылья. Крылья? И сине черные широкие в размахе, мощные, способные поднять хозяина в небо за пару взмахов. Демон красовался, раскрыл их во всю длину, и окружавшее их пламя вздрогнуло от потока воздуха. «Крылья не такая и редкость для демона. Подумаешь, ошиблась, приняв демона средней руки за низшего». Храбрилась она, но интуиция кричала об опасности, и Мелиса решила прислушаться. Сколько себя помнила, имела острое чутье на неприятности, и оно не раз спасало репутацию и даже жизнь. А демон продолжал демонстрировать себя в полной красе. Вытянув правую руку и раскрыв ладонь, материализовал длинный меч. Серебряное острие очертило круг и, коснувшись, щекотало ямочку у основания изящной шеи. «Бежать!» — вспыхнуло в сознании. «Бежать, пока не поздно!»